Глава шестая. Лейтенант Дубчик. Я это вынесу, решил Андрей, в первый раз отчитавшись на борту авиалайнера. Перелёты с Хабаровска в Москву, совершённые с родителями в семьдесят восьмом. Он и решил заброситься счетов. Тогда он в школу-то не ходил. То давнишние путешествия теперь вспоминалось как сказка. оно хранилось в памяти в виде почти непотоскневших от времени картинок выруливающего к терминалу белоснежного туб 134 на крахмалиной блузе стюардессы крылатой эмблемой Аэрофлота и потрясающего заката раскрасившего коёры за облаков тёплые оранжевые пастелью Облака казались Андрею уютными и безопасными, точно пуховое бабушкино одеяло в дубичках, а опасения сверзиться с многокилометровой высоты не донимали. «То ли дело сейчас?» — подумал Андрей, наблюдая далеко внизу облака, напоминающие мокрый снег на поверхности темного пруда. Пока он ехал в аэропорт, по счастью, займый страх перед тем, что его ожидает на полуострове, сдавливал кадык скользкими ледяными пальцами. Андрей с легкостью мог представить себе летчиком-самураем, отправляющимся в последний полет. В голове звучал отрывок песни, которую он когда-то услышал. В 6.15 заревели моторы, заглушив грозный крик «Бонзай». впереди охладает море, а земля наших порядков прощай. Позади остались поляжи, зелень пальм поглотила даль, лишь внизу океана чаша, только небо чужевосталь. Да хлебнём же с саке на дорогу, а товарищи рявкнут банзай. Мы теперь не люди, в боги, нам уж готов рай и припер. А горючего только до цели, а горючего только до рая. Так банзай, кодекс бусидо. Так банзай, честь самурая. Товарищи, твои неизвестно где, отметил ташнотворный внутренний голос. Ты трёс, а потому вибрируешь, аграй больше не рассчитывать, кстати, не светит тебе, ни при каких раскладах. Потом самолёт взлетел, и совершенно новое ощущение прогнали страх, как ветер туман, временно, по крайней мере. Через десять минут наш самолет совершит посадку в аэропорту Симферополя, — бодро сообщилась у ордесса. — Ну, конечно, тебе-то что? Ты всю жизнь между небом и землей болтаешься, — думал Андрей. Девушка повернулась спиной. Андрей сконцентрировался на разглядывании ее попки, на которой фирменная юбка сидела плотно, будто перчатка на руке. Попка была симпатичная и каким-то образом подарила бандуре уверенность, что полет закончится благополучно, но все равно скорее бы уж сели. Как только стюардесса исчезла за дверью, Андрей, вздохнув, скользнул взглядом по салону и с удовлетворением убедился, что значительная часть пассажиров разделяет его тревогу. Стоило лайнеру пойти на снижение, пассажиры оживились. Вопреки неумолимой статистике, утверждающей, будто наибольшей опасности подвергают воздушные суда как раз поревы взлётах и посадках, пассажиры очевидно считали себя почти на земле. Посново появившаяся в дверях стюардесса попросила пристегнуть ремни. зажёгся плафон с надписью не курить зачем-то дублированный по-английски как будто в отечественных самолётах летают иностранцы да ещё и покуривают сволочи невидимый пилот толкнув штурвал от себя И самолёт, покачнувшись, заскользил вниз, будто с конки с горы. Покрытый ковриком пол ушёл из-под ног, а в животе небрятно ёкнуло. Андрей крепче вцепился в подлокотники, подумав, что проходит между креслами стал похож на прогулочную палубу парахода, проваливающегося носом в пучину. Затем снижение прекратилось. во всей видимости, экипаж снял указанную авиадиспетчером в высоту. Скорее в мандуре показалось, что тембр работы двигателей поменял тональность. Скорее всего, так оно и было на самом деле. Земля под иллюминатором уже не напоминала гигантскую топографическую карту, а развёрнутую на столе великана. Ан-24 продолжал снижаться, и зарёвом моторов сквозь обшивку прорвался свист рассекаемого плоскостями воздуха. Ничего, ничего, успокаивал себя Андрей. К этому, наверное, можно привыкнуть, если это чаще. Почти как заговорки на санках с той адницей, что вокруг не сугробы, А пустота. А ты сидишь в тяжелённых лёзяке, не смущаяся по воздуху, вопреки законам всемирного тяготения, благодаря чуду именуемому аэродинамикой. Пилот совершил очередной манёвр, самолёт начало трясти, а ещё этот смахивает на скоростной манерельс, готовящийся сорваться под откос с ту разницей, что никаких гробов и хрест под нами нет им в помине, подумал Андрей. Сиёрдобше обливаясь холодным потом, Андрей неожиданно для себя вспомнила Тасова, обожавшего поразблагоготельствовать от техногенным прессинге на мир, в особенности, когда был пьян. Атасов, отодвигая стакан в сторону, тогда сказал: "Вся наша беда заключается в том, что мы чрезвычайно саморазительные животные. Вот типа, хотя бы понимаешь, что всё, на чём мы ездим, плаваем, летаем, готовим жратву или трахаемся из искусственного происхождения. А где на травке не трахаться, глубокомысленный зрёк протасов. Посмотри на улицу, предложил Пандури Атасов. Что ты видишь? Дома, Андрей пожал плечами. Дорого, машины разные. Вот Аттасов удовлетворенно кивнул. Ни черта бы этого не было, если бы человек типа не извлек железо из руды, стекло из песка, а резину из нефти, даже водки, которую гонят из пшеницы, добавил Аттасов, наполняя стакан до краев. Тебе типа налить? Какой человек? не понял Протасов. Это и к тому, что они преобразуют человек природу по своему усмотрению, а телевизоры в кроватях и сонных лах, можно было бы спокойно событь. Ежди ты, удивился Протасов. Походит, развивал мысль Атасов, что и всяк живых существ на земле способность к созидательной деятельности такого уровня наблюдается только у человека. — Вот в чем разница, друзья, я типа не прав. — А муравьи, ю-моё, — ставил Валерий. — Саня, ты же верно в детстве читал? — спросил Андрей, потрясенный неожиданно и мыслив. — Конечно, — сказал Атасов. — Что с того? Не помню, как тика называлась, где шторм людей на необитаемый остров выбросил, а через год они электричество провели, водопровод с канализацией, таинственный остров. гепнул, а тасов. Только, конечно, то он выбросил, а на воздушном шаре они туда прилетели. Так вот, продолжал Андрей, когда я книгу читал, то подумал, что если меня на такой остров выкинет, дальше на бедреной повязке дело не продвинется. Случись завтра глобальная катастрофа, я будущим поколениям разве что на пальцах показать смогу. Вот такая хариновина. Автомобиль наподобие телеги. тука коня впрягать не надо ещё одна штука была через визором называлась кнопку нажал и лежи балде понял сказал оттасов ты про разделение труда слыхал что-нибудь типа слыхал кивнул андрей только если он меня ствола там рать я и лука-то толкова не слеплю рогатку и ту не уверен А тебе и не надо, помарочнил Аттасов. Наше дело курки спускай. И всё. Они немного помолчали. Порикотив бутылку, Аттасов загрустил. И что из этого следует, а, Саня? спросил Андрей наконец. Следует? На лицо Аттасова поренело задумчивое выражение. Например, то, что я, как гораздо более высокоорганизованный организм, знаю о предназначении у них таса ты имеешь как гримо типиковая по сути в ветви развития можно сказать не шарит в этом абсолютно ну и что ты бандура слепой если не видишь что он уже битый час типа прыгает на дверь потому как проспичило тогда выйти так вот ты типа и иди — сказал Атасов и полез в холодильник за очередной бутылкой. В Польше в памяти диалог почему-то заставил Андрея задуматься о глубинных корнях переживаемого в лайнере страха. По мысли Андрея, страх этот, замешанный на клаустрофобии и чисто животной боязни высоты, возник вследствие реализованной тяги к полетам, вопреки физиологическому отсутствию крыльев сжижу я в железном гробу с двумя турбореактивными моторами и мечтаю только о том, как бы из него живым выбраться подвёл и тоян андрей Глянув в иллюминатор, Андрей обнаружил, что зелёный лоскутный одеяло с аккуратными прямоугольниками полей и бирюзовыми шнурками рек исчезло. Теперь были видны отдельные дома, похожие на спичечные коробки. Между домами тянулись ниточки дорог с ползущими букашками автомобилей. Задрогнув всем корпусом, самолёт лёг на левое крыло. Очевидно, это был последний вираж перед посадкой. Иллюминатор Андрея заполнило небо. Повернув голову к противоположному борту, он увидел землю, проносящуюся во всех окнах. Что-то противоестественное занятие, подумал Бандура, когда самолёт выровнялся. Потом с глухим стуком из ниш в крыльях выдвиглись шасси. Посмотрев на висящие в воздухе колёса, Бандуро бился в провоте своих мыслей о противоестественности. Самолет скользнул вниз, опять накренился, выровнялся, ещё раз провалился в пустоту. Машина гибрировала. Мандура ту же. В иллюминатор из Америки какие-то сараи, кусты, деревья появлялись и, наверное, исчезали. Мимо проскочила красно-белая аэродромная вышка, и наконец Андрей увидел светло-серую бетонку посадочной полосы. Только теперь стала ощутима скорость. Ты, естественно, ведь в небе отсутствует обочины. Последовал сильный толчок, самолёт подпрыгнул, будто запущенная по воде лягушка. Взвизгнула резина, встречав бетонку. Самолёт покатил по земле, раскачиваясь всем корпусом. Гул двигателей перешёл в рырёв. Пилоты сбрасывали скорость. Фух! Облечённо выдохнул Андрей. исмахнул под солба